Глава восьмая «Коллеги, прошу внимания!» Амалия попросила всех работников собраться в общем зале. Она, задержавшись из-за разговора с подругой, пришла в тот момент, когда народ уже начал шептаться и переглядываться. Появившись перед работниками в униформе, вызвала ещё больше интерес. «Сегодня у нас с вами у всех будет очень непростой день». О тяжёлом характере юбиляра, думаю, наслышаны, если не все из вас, так многие. Давайте сделаем так, чтобы господин Ужаков остался доволен. От себя добавлю, если всё пройдёт гладко, и Демид Петрович уйдёт от нас довольным, всем будет выписана премия. Среди персонала прошёлся шепоток одобрения. Это же касается и приглашённого на сегодня персонала. Амалия кинула взгляд настоящих особняком официантов и поваров. Те благодарно заулыбались. Не каждые выходные арендовали её ресторан весь сразу, а потому, чтобы не ронять репутации, Амалия наняла дополнительных работников. «У вас есть полчаса до того, как гости начнут собираться. Приводим себя в порядок. Девушки, убираем волосы в аккуратной прическе». Амалия посмотрела на одну из официанток, волосы которой были убраны в высокий хвост. Девушка стушевалась, но кивнула, и даже сразу потянулась было к своим волосам, но была остановлена соседкой, шикнувшей на неё. Амалия одобрительно кивнула той. «Официанты, проверяем наличие бейджиков со своим именем». Все как по команде опустили головы, проверяя, а Амалия продолжала. «Теперь, что касается телефонов. Убираем их в шкафчике для одежды. Во избежание недопонимания поясню. Это было одним из обязательных условий господина Ужакова. Не на беззвучном или на любом другом режиме, но в вашем кармане нет. Телефонов в зале ни у кого из вас быть не должно. Всем всё ясно?» Амалия обвела всех взглядом, Увидев, что подчинённые кивают, она продолжила говорить. «Меняем обувь на удобную. Не мне вам говорить, сколько всем нам сегодня предстоит ходить, а кому-то и бегать. Я сегодня работаю в зале за хостес. Всё, работаем!» «Нормальная же вроде тётка, и чего её так бояться?» — шепнула рыженькая официантка из тех, что были наняты Амалией в помощь своим постоянным работникам. «И не говори!» поддакнула другая. «Это вы её в плохом настроении не видели», — хмыкнула одна из постоянных. «Одинокая, потому и злая. А в дни, когда у неё ПМС, мы не знаем, куда прятаться, хоть на работу не выходи. Рычит на всех подряд, особенно на девчат, что молодые да красивые. Вы думаете, что она и вправду премию вам заплатит?» — выстроила, как на школьную линейку. Знамя бы ещё со своим именем подняла на флагштоке. «Танька, за языком следи», — одёрнула официантку одна из её коллег. Эта официантка была старше всех по возрасту. «Метёшь им, как помелом, а потом удивляешься, за что тебя Амалия штрафует». Быстро убрала волосы в гульку, как было велено. И, кстати, ты не забыла о том, что имеешь последнее предупреждение?» Девушки, те, что из приглашённых, переглянулись и замолчали. Амалия, проследив за тем, как работники разошлись по своим рабочим местам, шагнула к барной стойке, за которой сегодня, по случаю большого празднования, стояли все три бармена. — Парни, всё готово. — Да, Амалия Эдуардовна, — ответил за всех один, что был с аккуратной бородкой. — Хорошо, Серёж. Она кинула их взглядом, отметила, что у парней правда всё в порядке, кивнула своим мыслям и вышла в холл. Амалия едва успела занять место хостес и активировать на планшете программу с планом размещения столов и гостей, как на парковке перед рестораном припарковался автомобиль класса «Люкс». Рядом с ним стал чёрный джип, из которого тут же вышли двое парней в строгих костюмах. Один из парней вошёл в ресторан, окинул взглядом холл, скользнул по Амалии и вышел на улицу. Едва он подошёл к автомобилю, как из него вышел Ужаков. Амалия посмотрела на часы, мимоходом удивившись тому, что Ужаков прибыл почти на полчаса раньше назначенного времени. «Ага, вот и сам юбиляр, пожаловались», — усмехнулась. «Что-то рано он. Не доверяет?» «Настолько привык всё контролировать. А вот интересно, в спальню они его одного отпускают? Как же тебя в спортзал-то одного в тот раз отпустили? Непорядок!» Ужаков вошёл в холл, и Амалия расплылась в дежурной и даже вполне искренней улыбке. «Добрый вечер, Демид Петрович, с днём рождения. Добро пожаловать в наш ресторан». «Меня зовут Ольга. Я отвечаю за размещение ваших гостей». «Ольга?» Ужаков чуть прищурил глаза и впился своим фирменным взглядом в Амалию, но больше не произнёс ни слова. «Да, Ольга. Желаете пройти в зал и всё проверить?» «Всё проверять не буду. Доверяю вашему Ольга-руководству». Левый уголок рта чуть дёрнулся в подобии улыбки. А вот от стакана воды я бы не отказался. «Подают её в вашем ресторане?» «Да, конечно. Пройдёмте к бару». Амалия сделала приглашающий жест в сторону зала, где стояли фуршетные столы. «Только после вас». Ужаков отзеркалил приглашающий жест Амалии и остался стоять на месте, ожидая, пока Амалия не пройдёт вперёд. Амалия шагнула первой, Ужаков сразу за ней. И шёл он настолько близко, что Амалия вновь почувствовала не только его парфюм, но и те самые нотки мяты и кофе. «Странное понятие о личном пространстве у того, кто женат и не был», — мелькнула мысль у Амалии. Господин Ужаков следовал за ней по пятам. «Серёж, предложи нашему гостю воды». «Вам с газом или без?» Амалия уже разворачивалась, чтобы задать этот вопрос господину Ужакову, но он её опередил и с ответом, и с тем, что встал рядом и опять слишком близко. «Без газа, с долькой лайма и кубиком льда».